Глава 4. Июнь 2091 года. Сочи. Да уж, вечеринка, которую для меня организовали друзья, удалась на славу. Сюрпризы начались еще на станции Гиперпетли. Ребята умудрились привезти туда, кажется, всех моих знакомых. По крайней мере, тех из них, кого я хоть сколько-нибудь хорошо знал. Залов прибытия хватало, и они были просторными, но почти 60 человек в броской одежде превратили один из них в сумасшедшую тусовку едва ли не одним своим присутствием. В основном здесь были мои знакомые из академии, которые с самого начала получили штабные должности, и друзья из школы, с которыми мы общались до сих пор. Но кроме них, Саша, Петр, Лена и Кристина притащили и других моих товарищей, тех, кто жил в других гигаполисах Тех, с кем не довелось познакомиться во время совместных поездок по побережью, нескольких сетевых знакомых и еще много кого. Сказать, что я опешил, едва покинув вагон, не сказать ничего. На перроне раздался оглушительный рев, и эта разношерстная толпа, расталкивая окружавших людей, бросилась обнимать меня. Ничего не имел против такого внимания, но за прошедшие пять лет успел отвыкнуть от него, поэтому поначалу даже не знал, что сказать, и просто улыбался, отвечая на приветствие. К счастью, у друзей все было распланировано, так что лишний раз даже думать не пришлось, чего я, честно говоря, и хотел. Распив несколько ящиков шампанского прямо на площади перед станцией гиперпетли, мы некоторое время провели там, предаваясь разговорам и воспоминаниям. Затем, мне заехав домой и побыв с отцом пару часов, Едва удалось привести себя в относительный порядок, прежде чем позвонил Пётр. Он уже ждал возле ворот нашего особняка. Приехал Годунов на своем новеньком глайдере. Заявив, что вся толпа уже изнывает от нетерпения, он отключил автопилот и, превышая скорость на порядочное значение, помчался за город. Выяснилось, что сестра и друзья целиком сняли недавно отреставрированную базу отдыха неподалеку от Сочи. Именно там приветственная тусовка и развернулась на полную катушку. Алкоголь тек рекой, музыка грохотала так, что ее наверняка было слышно на другом берегу Черного моря. Кстати, специально ради моего прибытия друзья заказали очень модного майн Честно говоря, я его треков слышал не особо много, но как мне успели рассказать, у парня был настоящий талант. Большинство таких музыкантов всегда пользовались заготовленными на нейрочипах сэмплами которые во время работы просто миксовали в разнообразном порядке. Но тот парнишка работал вообще без заготовок. Вся музыка, которая играла во время вечеринки, транслировалась на аудиосистему прямо из его сознания. Импровизация длиной почти в 10 часов? За такое молодого человека с розовым иракезом можно было только уважать. Приветственный фуршет плавно перетек в танцы, затем в застолье, вручение подарков — Большинство из которых, честно говоря, были абсолютно бесполезными, но милыми вещицами. После все отправились купаться, потом снова вернулись в ресторацию. Короче говоря, зажигали мы до поздней ночи. Точнее, до раннего утра следующего дня, после чего большая часть моих друзей и знакомых отправилась спать, перебрав алкоголя. На ногах остались лишь единицы, желающие продолжать веселиться». Впрочем, самые стойкие были либо под действием имплантов, блокирующих алкогольную интоксикацию или позволяющих обходиться без сна какое-то время, либо легких наркотиков, оказывающих схожие действия. Мне же, как человеку, никогда не увлекавшемуся такими вещами, все же требовался отдых, так что я с чистой совестью отправился к себе в номер. Вечеринка удалась на славу, И тем приятнее было обнаружить, что пропавшая невесть куда пару часов назад Кристина, как оказалось, расположилась именно здесь. «Привет», — улыбнулся я, закрывая за собой дверь. «Соколов, объясни, какого чёрта я жду тебя так долго?» Подруга изогнула тонкую бровь и потянулась. «Почти заснула ведь». «Надо было ложиться», — усмехнулся я, стягивая с себя футболку и присаживаясь на край огромной кровати. «А у тебя даже мысли не возникло, куда это я исчезла?» Словно не заметив моих слов, произнесла Крис. Ее тонкие пальцы пробежались по сетке старых шрамов у меня на лопатке. «Конечно, я об этом задумался. Вот только о том, что ты в моем номере, мне даже мысли не пришло. Знаешь, там были две близняшки, которые требовали моего... Ай!» Смуглая красотка укусила мое плечо и попыталась повалить на кровать. Некоторая... Весьма недолгое время мы боролись, а затем... Затем я, наконец, по-настоящему почувствовал, что вернулся. Время — 7.30 утра. С пробуждением. Я открыл глаза, уставившись в потолок. За те годы, что довелось провести вне дома, в моей комнате ничего не изменилось — Даже выгоревшие диоды подсветки по периметру комнаты отец не стал менять. Что ж, приятно, ведь уезжая, я просил его ничего не трогать. Встав с кровати, я протер глаза, а затем велел спутнику открыть жалюзи. Погода стояла замечательная, и солнечные лучи вмиг заполонили мое скромное жилище. Просторная спальня с двумя окнами, выходящими на восток и север, была обставлена... Помню, в детстве мама в шутку называла этот стиль хлама барокко Мне нравилось собирать необычные вещи, разыскивать артефакты на человека и украшать ими комнату. К примеру, ламинированные плакаты 2025 года выпуска с фотографиями групп, которые теперь существуют только в виртуальности, висели сразу на двух стенах. Стеллаж из дорогого кедра слева от меня был заставлен разнообразными безделушками древними сувенирами, найденными на барахолках, давно не запускаемыми роботами, несколькими моделями старой электроники. Среди нее находился и предмет моей тайной гордости — виниловый проигрыватель, рядом с которым хранилась и небольшая коллекция самых настоящих пластинок. Не китайских подделок, отпечатанных на 3D-принтерах и звучавших как скрип поролона по стеклу, а оригинальных изданий XX века, чудесным образом переживших все то, что творилось в мире последние сто лет. Рядом со стеллажом расположилась дверь в личную ванную, куда я и направился, попросив спутника запустить трансляцию местных новостей. Пока принимал душ, успел даже услышать о вечеринке в мою честь, точнее о том самом «Майнд Джокей», который выступал на ней. Оказывается, он запустил в сеть несколько видео оттуда, но по условиям контракта не мог рассказать, для кого играл. Так что теперь все строили предположения, кто же устроил такие гуляния в нескольких километрах за городом. Закончив утренний мацион, я натянул на себя простую белую футболку, черные спортивные штаны и отправился завтракать. Едва выйдя из комнаты, чуть не столкнулся с Леной. «Доброе утро». «Хо, привет. А ты чего так рано?» «Привычка». Я пожал плечами, пропуская ее вперед по лестнице, ведущей на первый этаж. «Но у меня тоже вопрос» ты же всегда была соней времена меняются рассмеялась сестра сегодня тяжелый день тебе чем-нибудь помочь нет спасибо я сейчас в краснодар вернусь к полудню может быть пообедаем вместе мне нужно кое о чем с тобой поговорить конечно легко согласился я вдвоем или позовем ребят вообще-то я еще вчера договорилась с крис так что вдвоем уже точно не получится не проблема «Тогда до скорого. Адрес я скину твоему спутнику». Дав друг другу пять на прощание, мы разошлись в фойе недалеко от входной двери. Я отправился в столовую и, зайдя туда, увидел отца, застывшего с поднятой чашкой кофе в руке. По его отстраненному взору стало понятно, что-то изучает через свой интерфейс. Заметив меня, он несколько раз моргнул, и с его линз пропали проецируемые на сетчатку изображения. Привет. Доброе утро. Не думал, что ты проснешься так рано. Да вы что, сговорились? Усмехнулся я, наливая себе из высокого кувшина с узким горлышком крепкий напиток. Я все-таки пять лет жил по уставу и каждый день просыпался в одно и то же время. Неужели ты думал, что вернувшись домой буду спать до обеда? Нет, но рассчитывал, что ты отдохнешь хотя бы после ваших тусовок. Как, кстати, все прошло? «Прекрасно. Я вспомнил Кристину, и то, как ранним вчерашним утром мы технично сбежали с той базы, заставив всех потратить некоторое время на наши поиски. Хорошо, что никто не стал обижаться за такой финт ушами. Почти сутки мы с Крис провели вдвоем, вернувшись по домам лишь сегодня ночью. Но отец, разумеется, спрашивал не об этом, а именно об устроенной друзьями встрече. Все было очень даже неплохо. Мне надарили кучу сувениров» которыми ты заполнишь и без того отсутствующее в комнате место», иронично поинтересовался отец. «Василий Григорьевич», — я укоризненно покачал головой, «вы все никак не успокоитесь. Не представляешь, сколько раз я боролся с побуждением запаковать весь твой хлам, выкинуть его и сделать там ремонт». Мы посмеялись над этим и принялись завтракать. Я окинул взглядом кухню, машинально отмечая, что вся техника на ней была обновлена с момента моего последнего визита. Еще одним неожиданным новшеством оказалась прислуга. Если раньше отец лишь время от времени нанимал садовника, чтобы тот привел в порядок приусадебный участок, то теперь... Теперь мне было слегка не по себе от того, что по дому ходят незнакомые люди. Вот и сейчас, войдя в комнату через вторую дверь, Худая женщина в строгом черном костюме из ткани составила с принесенного подноса несколько тарелок. Свежая зелень, хлеб, фрукты, масло, выпечка. Последнее меня порадовало особенно. Я с детства любил различные пироги, бисквиты, печенье и прочее, прочее, прочее. Так что с удовольствием втянул в себя запах свежей сдобы. «Спасибо, Айла», — отец поблагодарил женщину. «К обеду». Он вопросительно посмотрел на меня и, увидев, как я качаю головой, вздохнул. «К обеду ничего готовить не нужно. Но насчёт ужина как договаривались?» «Конечно, господин Соколов». Женщина улыбнулась и вышла из комнаты. «Вижу, дела у тебя идут совсем неплохо», — заметил я. «Ты об экономке? Просто мы с Леной редко бываем дома. Времени на готовку мало, вот я и подумал, что неплохо бы хоть иногда...» Есть в родных стенах. Не только о ней. Охраны раньше тоже не было. Как и горничный. Вспомнил я молоденькую синеглазую блондинку, которую успел рассмотреть в день своего приезда. Не удивлюсь, если у тебя появился и управляющий. Ну нет. Отец рассмеялся. Свои частные дела я не могу доверить постороннему. Но вообще ты прав. Бизнес пошел в гору. И чтобы не задумываться о некоторых... «В несущественных вещах я нанял прислугу. Ничего особенного. Горничная, Мари, отвечает за чистоту дома, хозяйственные покупки и прочие мелчи. Конечно, большей частью уборкой заняты дроны, а она на подхвате. Айла контролирует ее и работает на кухне. Ну, а четырех охранников ты уже видел. Один всегда со мной, второй с Леной. Двое постоянно находятся на территории усадьбы». Может быть, наймем еще одного для тебя? Очень смешно, фыркнул я, отхлебывая кофе. Но давай все же поговорим о делах, раз у тебя есть свободная минутка. Ничуть не изменился. Я долго тебя не видел и совершенно забыл, как ты похож на меня, с тщательно скрываемой гордостью произнес отец. Мы говорили с тобой пять дней назад, по видеосвязи. Это совсем не то, отмахнулся он. Честно говоря, я думал, что ты какое-то время будешь. «Отдыхать!» Я тоже так думал, но после всей этой гулянки понял, что праздная жизнь слабо вписывается в мои планы. Да и потом. Я ведь не собираюсь вклиниваться в твое дело. Просто хочу узнать, что происходит. Что ж, если тебе и правда интересно, отец поудобнее устроился на стуле. «У нас все отлично. Кое о чем я тебе уже рассказывал, так что давай сразу о том, чего ты не знаешь». «Недавно мы заключили с Оборонексом контракт на пять лет. Наши производственные мощности будут работать на них, а в обмен получим эксклюзивные возможности на серийный выпуск некоторых мехов». «Интересно», — удивился я. «И что они хотят взамен?» «Полного поглощения, разумеется. Этот контракт — лишь проверка того, как моя компания справится с выполнением обязательств». Если все пройдет хорошо, мы просто станем частью корпорации, полностью перенеся в нее нашу инфраструктуру. Очень щедрый жест с их стороны. Он бы таким не был, если бы оборонекс не полез в космическую отрасль. Каким образом это относится к нам, не понял я. Косвенно у них сейчас слишком много расходов, и руководство корпорации стремится, как можно быстрее их минимизировать, подвязав на аутсорс кого только можно. Ты наверняка слышал, что на Марс готовятся отправить третью волну колонистов. Трудно было пропустить такую новость. И действительно, эта тема была одной из самых обсуждаемых во всем мире последние пару лет. Первая колонизаторская миссия на Красную планету была отправлена в далеком 2049 году. Три тысячи человек, прибывших на Марс, основали городок Аврора, никаких европейцев или американцев, полторы тысячи россиян и полторы тысячи китайцев. Ранее туда же были отправлены самые необходимые грузы, модульные конструкции для постройки жилищ, запасы продуктов, семян, научное и инженерное оборудование, лекарства, органические принтеры и еще масса всего необходимого для заселения планеты. Используя всю мощь человеческой мысли, Колонисты вполне успешно справились с первоначальной задачей и фактически стали первыми жителями Марса. Через 4 года там родился первый ребенок, которого официально можно было посчитать марсианином. А еще через 9 лет прибыла новая, гораздо большая, чем первая волна колонистов. На этот раз ради расового разнообразия туда отправили и немногочисленных счастливчиков из стран Евросоюза. А еще удачливых жителей Америки, которую в тот момент терзала новая гражданская война. Насколько мне было известно, на сегодняшний день в «Авроре» жили чуть больше 12 тысяч человек. Они вполне успешно развивали поселение и его окрестности, совершенно спокойно могли прокормить себя сами, даже без регулярных поставок всего необходимого с Земли. На Марсе уже функционировали свои собственные лаборатории по синтезу лекарств, воздушная защита от случайных астероидов и несколько производственных цехов неопротезиса. Собственно, именно эта корпорация большей частью и финансировала две дорогостоящих экспедиции. И вот теперь, спустя 21 год, началась подготовка к третьей волне колонизации. На этот раз масштабы переселения разрослись. Удивительно много людей хотели начать новую жизнь на новой планете. Количество заявок в миссию, как говорили, зашкаливало. Но это было не главным. Основная масса слухов ходила о том, что Оборонекс готовится отправить на Марс несколько мощных терраформ-установок, и если это было правдой, нет ничего удивительного в том, что руководство корпорации решило минимизировать свои расходы и отдать малозначимые отрасли производства сторонним компаниям. — Наверняка обязанности по контракту жесткие, предположил я, — с окончательными выплатами по его завершению, а в настоящее время лишь с компенсацией сырья для производства. — Удивительно, что ты не выбрал карьеру экономиста, — проворчал отец, подтверждая мои слова. — Мог бы уже сейчас сидеть в одном из офисов корпоратов. — И так там окажусь, папа, — я усмехнулся. — И очень скоро. — Но скажи... В насколько рисковое дело ты ввязался. Да нет, тут никакого риска, Матвей, отмахнулся он. Ты почти угадал насчет контракта. Они сами будут поставлять сырье, а оплата всего прочего начнет приходить уже через год. Риски посчитаны, учтены. У нас хватит денег, не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Вот и отлично. В таком случае... «Может быть, обсудим сейчас кое-что касаемое моей жизни?» «Конечно», — отец бросил взгляд на поверхность стола, где мягко светилась голограмма часов. 10-15 минут у меня есть. Больше мне и не потребуется». Допив слегка остывший кофе одним большим глотком, я собрался с мыслями. «Очередное звание я уже, считай, получил. Вручат мне его сразу после того, как закончится отпуск». Должность координатора, как мы рассчитывали, в кармане. «Я это прекрасно знаю, сын. За день до твоего приезда говорил с Радулиным. Он сказал, что волноваться не о чем. Я к тому, что уже не в том возрасте, чтобы жить в своей детской комнате». «Ах, вот оно что. Хочешь собственный дом? Для начала неплохо купить хотя бы квартиру». «Хм. Думаю, квартира — это слегка не то, что тебе нужно». Если выбрать один из участков подальше от центра, я вполне могу вложиться в строительство. Ну уж нет, я прервал отца. Ты так содержал меня все эти годы, практически ни в чем не отказывая. Хочется уже самому отвечать за свою жизнь. За время службы я привык к этому. И к тому же ты сам сказал, контракт достаточно объемный, и выплаты по нему придут не сразу. А с такими ценами на недвижимость, как сейчас... Не думаю, что подобные траты будут к месту. Вижу, ты уже обо всем подумал. Так и есть, Серьезно кивнул я. Да и потом, за пять лет службы на оборонокс я заработал вполне приличные деньги, которых должно хватить. Надеюсь, не на однокомнатную соту в одном из ульев, саркастично поинтересовался отец. В ответ на это оставалось лишь поморщиться. Жить в подобном месте я бы не стал даже под страхом смертной казни. Крохотные помещения в бетонных небоскребах, разделенные тоненькими перегородками, позиционировались как «доступное и комфортное жилье для всей семьи». На деле же это были коморки, в которых даже одному человеку места хватало с натяжкой. А учитывая регулярные перебои с водой и очень низкое качество материалов, из которых были построены ульи, перебираться туда было бы совершенной формой идиотии, по крайней мере для человека с моими возможностями. Нет, скорее всего, это будет что-нибудь в восточной части города. Пока я даже не начал искать варианты, но займусь этим в ближайшие дни. Просто решил сразу уточнить, чтобы потом эта информация не стала для тебя сюрпризом. Что ж, отец отставил от себя пустую кружку. Не могу сказать, что не ждал чего-то такого. Конечно, будет скучно остаться в доме одному, когда вы с Леной съедете, но... «Видимо, такая участь ждет всех стариков». Слышать от едва перешагнувшего 50-летний юбилей человека, да к тому же в прекрасной физической форме о старости, было по меньшей мере забавно. Но меня смутило другое. «А при чем тут Лена?» «А она что, не сказал тебе?» «О чем? «Я все так же не понимал отца». «О свадьбе, разумеется!» Он выглядел удивленным. Только не говори, что она тебе ничего не рассказала, иначе мне конец. Впервые об этом слышу. Сказать, что я был огорошен, не сказать ничего. Какая свадьба? Почему сестра не сказала, что собирается замуж? Неожиданно в памяти всплыло то видео, которое я так часто пересматривал в Афинах. У нас очень много новостей. Хм, Ее жениха случайно не Амир зовут? Именно так. Выходит, ты все же слышал о нем? Вскользь. Вы с ним знакомы, надо полагать. Кто он? Сын одного из очень влиятельных людей в столице. Да и догадаюсь, этот влиятельный человек сидит на хорошем посту оборонекса? Отец смерил меня тяжелым взглядом своих темно-зеленых глаз. В проницательности тебе не откажешь. Но это не то, о чем ты подумал. Полученный мной контракт. «Лишь следствие их знакомства, но никак не причина». Не собирался утверждать ничего подобного, я примирительно поднял руки, просто догадка. «Я был уверен, что ты знаешь о помолвке. Удивительно, что Лена скрыла от тебя собственную свадьбу. Не вздумай проговориться, что я выдал ее сын». «Постараюсь», — я посмотрел на часы. «Впрочем, мы с ней договорились пообедать сегодня». «Видимо, именно там меня ждут неожиданные новости, так что особо и скрывать ничего не придется. «Как бы там ни было, отец встал из-за стола. Мне пора в офис, я и так задержался. Какие планы у тебя?» «Пожалуй, схожу в спортзал, потом искупаюсь. Взглянув за окно, где виднелась синяя полоска моря, ответил я. Увидимся вечером».